Глава двадцать восьмая. Перед тем, как снова забраться на борт ласточки, Вержини помедлила. «Подожди минутку, мы можем это обдумать?» Джейк уже приподнял навес, чтобы они могли пройти в кокпит. Он выпустил брезент. «Вимы должны ему сказать. И скажем через секунду. Просто все было реальным и нереальным одновременно». Время ускорилось, она не успевала собраться с мыслями. «Просто я не хочу понапрасну его пугать». «Понапрасну? По-моему, дело хуже некуда». «Наверняка мы этого не знаем». Вирджини умолкла, вытерла влажные ладони о бедра. «Как объяснить, что она не хочет разбивать сердце Питу, если есть хоть малейшая вероятность, что они ошибаются насчет тяжести отравления? Возможно, они драматизируют». Есть шанс, что все не так плохо, как кажется. Эти двое так друг на друга смотрели. Через столько прошли. «Послушай», — сказала она, — «я просто имею в виду, что нам нужно собрать факты. Я принесу руководство по оказанию первой помощи. Поищем это заболевание, посмотрим, как ей помочь». Джейк схватился за голову. «Это займет всего несколько минут». «Хорошо». «Но потом скажем Питу». Вержени нырнула под навес и бесшумно спустилась по трапу. Пит сидел на диване рядом с носовой каютой, снова и снова теребя прядь волос. Вержени увидела через дверной проем, что Стелла наконец уснула. Возможно, ее организм справился. Возможно, ей становится лучше. Как можно тише она взяла со штурманского стола два руководства и поднялась обратно в кокпит, Где ждал Джейк, уставившись на компас? Держи! Вержени протянула ему верхнюю книгу. Бегло, просмотрев алфавитный указатель своего руководства, нашла Сигуатеру. Когда листала до нужного места, страницы слегка колыхнули в воздух. Морской нейротоксин, накапливающийся в организмах рыб, которые живут в водах коралловых рифов. Пот заливал глаза, слова расплывались, Вержени сморгнула не поддается обнаружению и не разрушается при кулинарной обработке. Значит, Роли был прав. Она провела пальцем вниз по странице в поисках раздела о симптомах. Рвота, жар, температурная дизостезия, галлюцинации. Все как у Стелы. Виржини перескочила к заголовку прогноз. «Редко приводит к летальному исходу. Слава Богу!» На секунду она прижала руководство к груди, словно молитвенник. Но когда снова начала читать, в глаза бросился другой абзац. «Может вызывать дыхательную недостаточность, особенно у предрасположенных пациентов». У Стеллы астма. Она тяжело опустилась на диван. «Немедленно обратитесь за медицинской помощью». Насколько немедленно? Они в двух неделях пути от Порт-Брауна и по меньшей мере в пяти днях от любого другого места. Ни врачей, ни санитарной авиации, как ясно дал понять чиновника из Порт брауна Ей невольно вспомнились могилы каторжников в центре Амаранты. «Джейк!» Выражение его лица было мрачным. Похоже, он прочел то же самое. Надо сказать ему прямо сейчас. Фиржинис глотнула и кивнула. «Сказать мне что?» Спросил Пит так близко, что она вздрогнула. Они и не пытались говорить тише. Пит поднялся по последним ступенькам в кокпит И Джейк оказался с ним лицом к лицу. «Газ тоже отравился», — тихо ответил он. Ему плохо, он дрожит, задыхается, роли считает, что это Сигуатера. «Откуда у нас могла быть больная рыба?» Джейк и Виржини переглянулись. «Пит, по правде говоря, — вмешалась она, — они оба ели нашу рыбу, и Стелла, и Газ». Пит дернулся, как от удара. Джейк глубоко вздохнул и признался. Мы поймали ее у дальнего рифа. — У дальнего рифа? Где я предупреждал вас не рыбачить? — Мы... Я думал, это просто дурацкое суеверие, сигуатеру ведь можно подхватить от любой рифовой рыбы. — Дурацкое! Пит побагровел и двинулся к ним, огромный в крошечном кокпите. «Зачем ты так рисковал?» Джейк поднял руки. «Есть кое-что еще». не встала. «Что?» Она сама скажет Питу. Джейк уже выступил козлом отпущения, взяв на себя ее решение отправиться к дальнему рифу. Она не позволит ему взять на себя всю вину. «Астма, Стеллы». Астма делает ее особенно уязвимой. Пит бесконечно долго смотрел ей в глаза, затем рухнул на сиденье. Вержени опустилась на колени рядом с ним. «Послушай, это не значит, что Стелла...» Она не смогла закончить фразу. «Стелла сильная, она справится». Голова Пита была низко опущена. Лицо обращено в сторону от нее крыши каюты, где лежала Стелла. Он покачал головой. Но в руководстве написано, что для людей с респираторными заболеваниями риск значительно возрастает, так что нам нужно отвести ее в больницу. Ближе всего Шри-Ланка. Не так уж и близко, 600 миль. А с учетом течения ласточка, вероятно, сможет проделывать только 100-120 миль в сутки. Вержини не понимала, как ей удается сохранять голос ровным, будничным, когда в голове визжало пять дней пути. Пять дней! Другого выхода нет. Они должны отплыть прямо сейчас и молиться, чтобы вовремя доставить Стеллу на большую землю. Наверняка в Шри-Ланке хорошие больницы, у врачей есть опыт в таких вещах. Она тронула Пита за руку. От ее прикосновения он вскочил и слетел по трапу, разом перемахнув через все ступеньки. Он понял. Виржини повернулась к Джейку. «Можешь вернуться на путеводную звезду и привезти мне сумку с одеждой и паспорт?» «Что? Зачем?» «Пит не может одновременно управлять яхтой и ухаживать за Стеллой. Я должна поплыть с ним!» Шри-Ланку? Как ты сюда вернешься?» «Не знаю. Что-нибудь придумаю». Виржини заглянула в люк, обхватила себя руками. «Это она заставила Джейка отправиться на рыбалку». Это она отвезла их к дальнему рифу. Стелла взяла себе ту рыбу, чтобы сделать ей приятное. Она должна что-то сделать, чтобы помочь все исправить. Пожалуйста. Пит взбежал по трапу и, отпихнув Джейка, кинулся к панели двигателя. Ласточка тотчас же ожила. «Я сам с ними поплыву», — громко сказал Джейк, перекрывая голосом шум. Она отравилась моей рыбой. Я могу вести яхту, пока Пит будет за ней ухаживать. Ты не можешь и знаешь, что не можешь. Сказала она, когда Пит снова протолкнулся мимо них, чтобы спуститься вниз. Тебе нужно починить двигатель. Ты должен остаться здесь. Значит, плыть надо мне. Верже не видела по его лицу, что он отчаянно ищет возражения, но она должна это сделать, Джейк. Пожалуйста. Она пристально смотрела ему в глаза. Он вытер рот, и Вержини восприняла это как согласие. Пит вернулся с пультом управления якорной лебедкой и направился на нос. Один он не справится, это безумие. Она побежала за ним. «Я поплыву с тобой!» Она схватила его за плечо. «Нет!» Он стряхнул ее руку и зашагал дальше. «Пит, я сказал нет!» Голос сорвался на крик. И я имею в виду, нет, вы оба сделали более чем достаточно. Пит бросал слова через плечо, и она замерла, увидев ярость на его лице. Виржини повернулась и побежала мимо Джейка вниз по трапу внутрь яхты. Ничто не заставит ее бросить Стеллу. Питу придется вышвырнуть ее за борт. Она сама сказала ему, Стелла сильная, Стелла справится, Стелла выживет. Они доберутся до больницы, и все будет хорошо». Он увидит! Все будет хорошо!» Внизу было темно, и шум несся с двух сторон. Сзади ревел двигатель, спереди цепь прогремела через лебедку и с лязгом легла в ящик, когда Пит поднял якорь. Грохот ошеломлял, и на полпути через салон виржини пошатнулась. Ухватилась за стойку, алюминий приятно холодил, и она прижалась к металлу лбом. Пару раз глубоко вдохнув, Подняла голову и посмотрела через дверной проем в каюту. Все померкло.